орала она в кабинете Уэбберли, ее срывающийся голос разносился по всему этажу. «Если б у меня был счет в банке, да еще титул в придачу, и я бы все, что движется, женщин, мужчин, детей, животных, я бы вполне годилась для вашего отдела!» Как только прозвучало упоминание Итона, три головы повернулись в сторону линдри К концу этой речи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 Дверь в кабинет у Эберли с грохотом захлопнулась, и Хейверс вылетела в коридор. Рот сведен яростью. Лицо опухло, покрылось пятнами от слез, которые она гневно утирала рукавом. Глаза их встретились, и губы женщины презрительно искривились. Линдрей поюжился, ощутив всю глубину ее ненависти. «В тот же миг здоровяк!»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 «Ну, конечно, Томми. Саймон все утро подсовывает мне эти отвратительные образцы вырванных волос. Ты можешь себе представить, дорогой, когда вырывают волосы, кожа скальпа просто лоскутьями сходит. Так что ланч мне сегодня просто необходим. Встретимся у Конно. Благослови, Боже, Хелен». Но в этот год она сделалась для него самой надежной пристанью. Тряхнув головой Линли, отогнал эту мысль, вновь посмотрел на Хейверс. Немного смахивает на черепаху. Особенно нынче утром, как она подобралась, когда в комнату вошла Хелен. Прям-таки окоченела бедняжка. С трудом пару слов из себя выдавила и вновь заползла в свой панцирь. Тут дурочка, будто Хелен ей страшна.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 столь явную антипатию. Разумеется, существуют определенные социальные различия, хотя на самом деле это скорее повод для насмешек. И уж он получил сполна, когда ребята узнали, что Линли унаследовал титул. С неделю они приветствовали его церемонными поклонами или изображали звук фанфар, едва Линли появлялся в комнате.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 Что ж такое задумал Уэбберли, соединяя столь несовместимых напарников? Суперинтендант казался Линли одним из умнейших людей в скотланд ярде Так что он создавал эту пару противоположностей не ради комического эффекта. Если б еще знать, кто из нас Дон Кихот, а кто Санчо Панса, подумал он, глядя в залитое дождем окно, и рассмеялся.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 — Чтобы не было шума. — Да, наверное, — нехотя согласилась она. Линли заметил, что сержанту хотелось сказать что-то еще. — Что у вас на уме, хейверс Да так, ничего. Скорее всего, вы совершенно правы, сэр. — Но у вас была какая-то идея. Выкладывайте. Хейверс все еще не отводила взгляд. — Ну же, сержант!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 Она это подстроила. Маленькие проницательные глазки сержанта удивленно расширились. Нет, не думаю, сэр. Это маловероятно. Почему же? Тейс был шести с лишним футов ростом. Она принялась неуклюже перелистывать страницы отчета. Он весил. Вот. Здесь указано четырнадцать с половиной стоунов. То есть, убитый был выше 180 сантиметров,